Глава 2. Как раз в эту минуту обратиться к священной пятой книге конфуцианской мудрости, к даосскому оракулу, носящему в веках имя Идзин или книга перемен, решил господин Нубусуки Тагоми. Около полудня у него появились тревожные мысли насчет встречи с мистером Чилденом, до которой оставалось менее двух часов. Его офис располагался на тейлор стрит занимая двенадцатый этаж здания Ниппон Таймс, возвышавшегося над заливом. Стеклянные стены открывали вид на суда, проходящие под мостом золотые ворота. Как раз сейчас за Алькатрасом появился сухогруз. Но господину Тагоми было не до него. Подойдя к стене, он потянул за шнур и опустил бамбуковые жалюзи. Просторный кабинет заполнился приятным сумраком. «Теперь не надо щуриться от резкого света и размышлять легче». «Не в его силах угодить», — подумал Тагоми о Чилдане. «Что бы он ни принес, впечатление товар не произведет. Следует четко это понимать. Но, по крайней мере, у гостя не будет серьезной причины для недовольства. Мы не оскорбим его безвкусицей. Выберем самый лучший подарок». Гость летел шикарной стратосферной ракетой. До посадки в аэропорту Сан-Франциско нового немецкого Шмита 9Е оставалось всего ничего. Тагоми ни разу не доводилось путешествовать на подобном лайнере. Но все же, догадываясь, сколь эффектное зрелище его ожидает, он дал себе слово встретить Бэйнса с самым невозмутимым видом. Решив потренироваться, он встал перед Большим от пола до потолка зеркалом. Изобразил на лице равнодушие и полускуку. «Вгляделся, не выдает ли какая-нибудь черточка его истинных чувств?» «Очень уж шумно, мистер Бэйнс. Не почитаешь?» «Конечно, скорость впечатляет. От Стокгольма до Сан-Франциско за каких-то 45 минут». «А может, упомянуть о частых авариях немецкой техники?» «Мистер Бэйнс, а вы слышали по радио о мадагаскарском крушении?» «Все-таки надежные поршневые моторы заслуживают доброго слова». Никаких разговоров о политике, ведь Тагоми не знает ровным счетом ничего о взглядах и убеждениях мистера Бейнса. Известно, что он швед, нейтрал, но все же. Сюда летит рейсом Люфтганзе, а не САС. Мера предосторожности. Мистер Бейнс, говорят, герборман Борман серьезно болен, и осенью портай предстоит выбирать нового рейхсканцлера. Думаете слухи? «Ох уж эта секретность, как же она усложняет отношения между Тихоокеанией и Рейхом!» В его письменном столе лежала папка с вырезкой из «Нью-Йорк Таймс». Последнее интервью Бейнса. Господин Тагоми достал его и приступил к изучению. Из-за неважных контактных линз приходилось сильно сутулиться. Бейнс говорил о необходимости новой разведки, это которая уже девяносто восьмая, запасов воды на Луне. «Мы должны, наконец, решить эту досадную проблему», — заявлял он. «Луна — ближайшая наша соседка, но пока она пригодна только для маловыгодных военных целей». «Сик», — мелькнуло в голове Тагоми латинское словечко, которым любят блеснуть аристократы. «Вот он, ключик к мистеру Бейнсу». «На тупую военщину этот швед смотрит косо». Господин Тагоми мысленно завязал узелок на память и нажал кнопку селектора. «Мисс Африкян, прошу зайти ко мне с диктофоном». Дверь кабинета отъехала в сторону, и появилась мисс Африкян, высокая армянка с каштановыми волосами. Сегодня ее прическу украшали светло-фиолетовые соцветия. «Сирень», — отметил Тагоми. Когда-то на родном Хоккайдо он профессионально занимался цветоводством. Мисс Африкян поклонилась. «Ваш двухдорожечный спидмастер к бою готов?» «Да, господин Тагоми». Она уселась в кресло и включила портативный на батарейке ленточный магнитофон. «Я спросил у Оракула, — начал Тагоми, — принесет ли пользу моя встреча с мистером Чилденом?» и был глубоко разочарован, получив зловещую гексограмму Даго. Переразвитие великого, стропила прогибаются. Благоприятно иметь куда выступить. Несомненно, я удаляюсь от Дао. Шуршала лента диктофона. Тагоми задумался. Выжидающе глядя на него, мисс Африкиан прекратила запись. Попросите мистера Рамси зайти на минутку, распорядился Тагоми. Да, господин Тагоми. Секретарша отложила диктофон и стуча каблучками вышла из кабинета. На пороге возник мистер Рэмси с толстой папкой под мышкой. Молодой, улыбчивый, пижонский галстук-шнурок из Соединенных Штатов равнин Среднего Запада. Ковбойка, облегающие синие джинсы без ремня. Самый высокий крик самой высокой моды. Здравствуйте, господин Тагоми! поздоровался Рэмси. «Отличный денек выдался, сэр». Господин Тагоми поклонился. Спина юноши сначала напряглась, затем согнулась в ответном поклоне. «Я советуюсь с оракулом», сообщил ему Тагоми, когда мисс Африкан вновь села и взяла диктофон. «Вы уже в курсе, что вскоре нас посетит мистер Бейнс. Вероятно, он придерживается нордической идеологии» и сквозь ее призму смотрит на так называемую восточную культуру. Можно было бы открыть ему глаза на истинное положение вещей с помощью подлинных китайских орнаментов или керамики эпохи Токугава, но мы не уполномочены обращать его в свою веру. «Понимаю», — кивнул Рэмси. Его красивое европеоидное лицо исказилось от мучительной мысленной работы. «Так что данью его предубежденности станет дорогой предмет американской культуры». «Понятно?» «Сэр, вы по происхождению американец, но почему-то постарались сделать свою кожу более темной». Тагоми внимательно рассматривал юношу. «Загар от кварцевой лампы», — пробормотал Рэмси. «Говорят, от него повышается содержание витамина Б. Но юноше не удалось скрыть свое унижение. Сэр, уверяю, я не потерял родственные связи с. Ремси замялся, не находя правильных слов. Я вовсе не порывал с культурой моего народа. Продолжим, пожалуй, сказал тагоми секретарша, и диктофон снова зашелестел. Обратившись к оракулу, я получил гексограмму 28. Даго. Хочу обратить особое внимание на неблагоприятную пятую черту. Афоризмы таковы. На иссохшем тополе вырастают цветы. Старая женщина получает этого служивого мужа. Хулы не будет, хвалы не будет. Это со всей определенностью означает, что в два часа мистер Чилден не предложит нам ничего подходящего. Посмотрим правде в глаза. Полагаться на свое суждение о предметах американской культуры я не могу. Вот почему. Тагоми помолчал, подбирая слова. «Вот почему мне понадобился местный житель, американец по происхождению, то есть вы, мистер Рэмси. Согласитесь, мы должны сделать все от нас зависящее». Рэмси не ответил. Как он ни старался, скрыть боль, гнев, обиду и разочарование не удалось. «После этого, — продолжал Тагоми, — я задал ракулу еще один вопрос. Из политических соображений — «Я не хотел доводить его до вашего сведения, мистер Рэмси». Юноша следовало это понимать так. Вам и вашим буратинам ни к чему знать важные секреты японцев. Но полученный ответ оказался весьма странным, и мне пришлось крепко задуматься. Мистер Рэмси и мисс Африкян напряженно внимали. «Это имеет отношение к мистеру Бэйнсу», — пояснил Тагоми. Подчиненные кивнули. Благодаря тайному действию Дао я получил в ответ гексограмму Шен. 46. Хороший прогноз. На первом месте шестерка. Вторая черта девятка. Пройдет ли наша с мистером Бейнсом встреча успешно? Вот о чем я спросил. И девятка на втором месте обещала положительный результат. Будь правдивым, и тогда это будет благоприятствовать приношению незначительной жертвы. Хулы. Не будет. Вероятно, мистера Бейнса удовлетворит любой подарок, врученный ему от лица торговой миссии ее высокопоставленным представителем, господином Тагоми. Но господин Тагоми, обращаясь к оракулу, сам того почти не осознавая, хотел выяснить кое-что еще. Как это нередко бывает в таких случаях, Идзин ответил на оба вопроса. Причем второй, подсознательный, был сочтен более важным. «Насколько нам известно», — вновь заговорил Тагоми, Бэйнс везет подробный доклад о недавно сконструированных в Швеции пресс-формах для литья под давлением. Если удастся заключить договор с его фирмой, мы сможем заменить пластмассами многие дефицитные металлы». Тихоокеания много лет убеждала Рейх помочь ей с развитием производства синтетических материалов. Но крупнейшие химические картели Германии, такие как И.Г. Фарбен, крепко держались за свои патенты. По сути, они создали мировую монополию на пластмассы и особенно дорожили секретами производства полистиролов. Рейх вполне устраивало, что Тихоокеане плетется у него в хвосте, отставая по части технологии лет на десять. Взлетавшие из космодромов «Фестунг-Ойропа» ракеты почти целиком состояли из жаростойких пластмасс. Легких, но настолько прочных, что выдерживали удар метеорита. Ничем подобным Тихоокеане не располагало. Японцам по-прежнему приходилось использовать в авиастроении природные материалы, такие как растительные волокна, в частности, древесину и металлические сплавы. Тагомин нахмурился от таких мыслей. Ему доводилось видеть на промышленных ярмарках некоторые плоды германской инженерной мысли, в том числе цельносинтетический автомобиль ДСС Шпук «Быстрый призрак», стоивший 6 тысяч долларов А. Вопрос, не предназначенный для ушей Буратины с штата торговой миссии, но считанный оракулом прямо из мозга господина Тагоми, касался особой Бейнса. Возник он после того, как из Токио пришла шифрованная каблограмма. Секретные депеши поступали к Тагоми нечасто и в основном касались интересов безопасности, а не торговли. Высокое начальство использовало шифр метафорического типа, состоящий из поэтических аллюзий. Контрразведчики Рейха могли разгадать буквенные комбинации любой сложности, но толкование литературных образов представляло для них серьезную проблему. Тагоми не сомневался, что токийские власти остерегались именно немцев, а не мнимых оппозиционных сил на родных островах, ибо Ключевая фраза «в его диету входит снятое молоко» подразумевала фартук, грустную песенку, утверждавшую, что снятое молоко притворяется сливками. То есть на самом деле вещи редко таковы, какими выглядят. И Идзин только подтвердила это предположение. В комментарии говорилось «подразумевается сильный человек». Пусть он не соответствует своему окружению ввиду того, что слишком резок и мало внимания уделяет формальностям. Но, обладая прямым характером, он встречает отклик. Из этого следовал вывод, Бэйнс не тот, за кого себя выдает, и пребывает в Сан-Франциско не за тем, чтобы подписывать договоры о поставке пресс-форм. Но как Тагоми не ломал голову, он не мог догадаться, кому служит этот шпион и с какими целями прибывает. В час сорок Роберт Чилден с огромной неохотой повесил замок на двери американских художественных ремесел, подтащил тяжелые саквояжи к проезжей части, остановил велотакси и велел доставить его к зданию Непон Таймс. Непон Таймс! Повторил, как полагалось, исхудалы сутулы и потны китайоза, и с трудом загрузил в кузов тяжелый багаж. Затем Рикша помог Чилдону добраться до прикрытого ковром сидения. Включил счетчик, устроился на седле и налег на педали. Такси двинулось по Монтгомери стрит, лавируя между легковушек и автобусов. Глядя на проплывающие мимо здания, Чилден испытывал раздражение и усталость. Полдня потрачено на поиски вещей для господина Тагоми. Но все же победа. Пришлось здорово похлопотать. «Зато найден отличный подарок. Японец должен сменить гнев на милость, а его клиент будет на седьмом небе от счастья». «Мои заказчики всегда получают то, что хотят», — с гордостью подумал Чилден. «Это сущее чудо, что удалось раздобыть. Почти идеально сохранившийся экземпляр самого первого номера Тип-Топ Комикс, забавного журнальчика, выходившего в 30-х годах. Теперь этот предмет искусства — Яркий образчик культуры американа и объект вожделения коллекционеров уложен в кожаный футляр, обернут коричневой бумагой и заточен в самый большой саквояж. Разумеется, Чилден везет и другие вещи. Не начинать же в самом деле с комиксов. Нет, сначала он хорошенько раздразнит аппетит японца. Радио Рикши извергало популярные мелодии — соревнуясь в громкости с приемниками других веломобилей, легковых машин и автобусов. Чилден не вслушивался. Давно привык. Не замечал он и огромных круглосуточно горящих неоновых вывесок и реклам, за которыми терялся фасад почти каждого крупного здания. Такая же вывеска мигала ночами и над его магазином. А иначе как привлечь покупателей? Приходится быть реалистом. Чилдена даже убаюкивали голоса радио, шум транспорта, сверкание реклам и мельтешение прохожих, отвлекая от душевных тревог и забот. Да и разве не удовольствие, когда тебя везет другое человеческое существо, и ты чувствуешь легкую дрожь, это усилия мускулов рикши передаются механизму. «Как машина для релаксирующего массажа», — подумал Чилден. «Приятно все-таки, когда не ты везешь, а тебя везут. Приятно, хоть недолго, побыть господином». Он встрепенулся. Нельзя дремать перед столь важной встречей. Надо о многом подумать. Подходящий ли он одет для визита в Непон Таймс? А вдруг в скоростном лифте закружится голова? Впрочем, это не страшно. В кармане лежат немецкие таблетки от укачивания. «Ко всем обращаться соответственно», — напомнил он себе. «К этим — вежливо, к тем — грубо. Со швейцаром, лифтером, портье, гидом и прочей мелкой сошкой не церемониться. Каждому японцу кланяться, даже если придется сгибаться сто раз кряду. Но как себя вести со служащими буратинами?» Это он представлял себе смутно. «Ладно», — решил Чилден, — «буду кивать» но с рассеянным видом, будто едва их замечаю. Ничего не упущено. А если попадется иностранец? Говорят, в торговой миссии часто можно встретить немцев или нейтрала. А еще там можно увидеть раба. В порт Сан-Франциско то и дело заходят суда немцев и южан. Случается, черномазых ненадолго отпускают группками не более трех человек на берег. И, конечно, днем — Ведь даже в Тихоокеане для негров действует комендантский час. Бывает, их селят на какое-то время в ночлежках под причалами. Им не полагается заходить в торговые миссии, но нередко их берут туда в качестве носильщиков. Кстати, разве можно явиться к Тагоми, собственноручно неся саквояжи? Ни в коем случае. Надо во что бы то ни стала отыскать невольника. Пусть даже придется на час опоздать. Если его, Чилдона увидят в торговой миссии с багажом в руках, это будет непростительной ошибкой. Потеря авторитета — опасная вещь. «Вообще-то, я бы охотно вошел в Непон Таймс с акваяжами среди бела дня», — размышлял Чилден. «Сделал бы резкий жест. В тюрьму за такое, конечно, не посадят, в этом нет ничего противозаконного. Но зато я бы продемонстрировал свои истинные чувства» обиду человека, у которого нет общественной жизни. «Я бы смог на это решиться», — сказал он себе, «если бы кругом не сновали проклятые черные рабы. Можно стерпеть косые взгляды знати, в конце концов с ее спесью я сталкиваюсь каждый день. Но испытывать на себе презрение черни, вроде этого китайца крутящего педали, выше моих сил. Не поймая я в велотакси, Подобные ему голодранцы любовались бы, как я тащусь с саквояжами по улице. В том, что жизнь такова, виновата, конечно, проклятая немчура. Вечно норовит откусить больше, чем способна проглотить. С огромными потерями немцы выиграли войну и не успели очухаться, как ринулись покорять солнечную систему. А на родной планете ввели законы, которые... Впрочем, замысел был неплох. И надо признать, немцы лихо разделались с евреями, цыганами и христианскими сектами. Славян они отбросили на два тысячелетия назад, на их прародину Азию. Ну и правильно, без славян в Европе как-то спокойнее. Пусть себе ездят на яках и охотятся с луками. Зато теперь в любом книжном магазине, в любой библиотеке можно полистать изданный в Мюнхене толстый полноцветный журнал и полюбоваться, как синеглазые белокурые арийцы фермеры пашут, сеют и жнут на полях всемирной житницы Украины. Вооруженные до зубов новейшей техникой, эти ребята выглядят счастливчиками, а их фермы и коттеджи чистые и ухоженные. В таких журналах не увидишь поляка, сопухшего от пьянства рожей, понура сидящего на гнилом крыльце своей лачуги или ворующего гнилую репу на деревенском рынке. Он ушел в прошлое. Как и ухабистые грунтовые дороги, на которых стоило зарядить дождям, намертво вязли колеса телег. И еще Африка. Вот где они развернулись с энтузиазмом, достойным восхищения. Хотя, будь немцы чуть предусмотрительнее, они бы сначала завершили проект «Фармлянд». Воистину, это зримое воплощение нацистского гения. Вот где германец смог показать себя истинным художником. Запрудить и осушить Средиземное море. А затем с помощью атомной энергии превратить его в сельскохозяйственные угодья. Какая смелость! Какой размах! Все насмешники, в том числе некоторые брюзгливые лавочники на Монтгомери-стрит, были посрамлены. В Африке немцы показали себя молодцами, но, к сожалению, подобные грандиозные мероприятия всегда сопровождаются зловещими слухами. А началось все в 58-м с нашумевшей брошюры Розенберга. Что касается окончательного решения африканской проблемы, мы почти достигли своих целей. Но, к сожалению... И все-таки на то, чтобы избавиться от аборигенов, американцам понадобилось два века. А нации в Африке получили практически те же результаты за 15 лет. Так что скепсис здесь неуместен. Недавно за завтраком Чилден поспорил со знакомыми бизнесменами — очевидно считавшими, что у немцев есть волшебная палочка, и они в одну минуту могут преобразить мир. Нет у них волшебной палочки. Зато есть наука, техника и знаменитая любовь к труду. За любое дело они берутся с огоньком и доводят его до конца. Впрочем, полеты на Марс отвлекли внимание мировой общественности от африканских проблем. В том достопамятном разговоре с приятелями-коммерсантами последнее слово осталось за Чилдоном. Что есть у немцев, и чего не достает нам, так это величие духа. Можно восхищаться их трудолюбием и рационализмом, но не им обязаны немцы своими успехами, а мечте, не дающей им покоя. Покорение планет. Сначала Луна, потом Марс. Все дальше и дальше. Разве это не древнейшая мечта человечества? Не высочайшее стремление к славе? Теперь возьмем японцев. Я прекрасно знаю их натуру. Мне через день приходится иметь с ними дело. Что ни говори, они азиаты. Желтые. Мы, белые, вынуждены кланяться им, поскольку они власть. Но, глядя на Германию, мы видим, какие вершины способна покорить белая раса. «Подъезжаем к Ниппон Таймс, сэр!» — сообщил Рикша. Его грудь бурно вздымалась. Веломобиль только что преодолел крутой подъем и теперь сбросил скорость. Чилден попробовал представить клиента господина Тагоми. Наверняка какая-нибудь шишка. Он перестал в этом сомневаться, услышав по телефону возбужденный голос японца. В этой связи он вспомнил одного очень важного клиента, точнее посетителя его магазина, благодаря которому американские художественные ремесла приобрели репутацию в кругу ряда высокопоставленных жителей района залива Сан-Франциско. Всего четыре года назад Чилден содержал не престижный антикварный магазин, а крошечную букинистическую лавку на бульваре Гири, темную, тесную. В соседних магазинчиках торговали подержанной мебелью и кабинными товарами, рядом примостилась прачечная. Приятное соседство, нечего сказать. Ночами на улице кого-то грабили, а то и насиловали, хотя департамент полиции Сан-Франциско и даже шефствующая над ним кемэмпа-тай, японская жандармерия, не жалели сил на борьбу с преступностью». После закрытия лавки окна приходилось забирать железными решетками, иначе не избежать вторжения. И вот как-то раз в этот район забрел старый отставной офицер японской армии, майор Ито Хумо, высокий, седой, с отменной выправкой и твердой поступью. Он и натолкнул Чилдона на мысль, какой торговлей заняться. «Я коллекционер», — пояснил майор Хумо. Он полдня провел, роясь в кипах старых журналов. Прислушиваясь к его неторопливой рассудительной речи, Чилден понял удивительную вещь. Оказывается, многих состоятельных, образованных японцев наряду с обычным антиквариатом интересуют предметы, уходящие в историю американской популярной культуры. Сам майор любовно собирал журналы с рекламой американских медных пуговиц. «Да и пуговицы тоже». Подобно любому коллекционеру монет или марок, Хуман не смог бы объяснить, почему в нем родилась эта страсть. Но утверждал, что богачи не жалеют денег на самые, казалось бы, бесполезные вещи. «Я приведу пример», — говорил он. «Вам известно, что такое ужасы войны? Я имею в виду вкладыши». Чилден порылся в памяти. «Да, когда он был маленьким...» Эти картинки распространялись вместе с жевательной резинкой по центу штука. Их была целая серия. Каждый вкладыш посвящен конкретному ужасу. Хумо с плохо скрываемой алчностью следил за его лицом. — Мой близкий друг собирает ужасы войны, — продолжал японец. — Осталось найти только гибель Паная. Он готов хорошо заплатить. — Перевертыши, — сказал вдруг Чилден. «Простите, у нас была такая игра. Если вкладыш положить на ладони, щелкнуть по краю, он переворачивается и ложится либо лицевой стороной, либо рубашкой. Каждый мальчишка носил в кармане пачку ужасов. Играли вдвоем. Чей вкладыш падал картинкой вверх, тот и выигрывал. Чилдуну в ту пору было восемь лет. Как все-таки приятно вспомнить далекие счастливые дни детства». Подумав, Хумо произнес. Странно, мой приятель не рассказывал ничего подобного. Возможно, просто не знает. Вскоре друг майора Хумо, тоже отставной офицер императорской армии, наведался в книжную лавку за исторической справкой из первых рук. Рассказ мистера Чилдена заворожил его. Бутылочные крышки, неожиданно воскликнул Чилден. Японец, не заморгал. «В детстве мы собирали крышки от молочных бутылок», — пояснил торговец. «Круглые такие, с названиями фирм-производителей. В Соединенных Штатах были тысячи молокозаводов, и для каждого выпускались свои крышки». В глазах отставника зажегся охотничий инстинкт. «Вы располагаете подобной коллекции, сэр?» Разумеется, Чилден не располагал, но... Возможно, у кого-нибудь сохранились забавные круглишки, напоминающие о довоенных временах, когда молоко разливали в стеклянные бутылки, а не в одноразовые картонные коробки. Так мало-помалу он втянулся в новый бизнес. Позже в стране стали появляться другие такие магазины. День ото дня все больше японцев увлекалось американой. Но Чилден всегда ухитрялся опередить конкурентов. «С вас доллар, сэр!» — голос рикши вывел его из задумчивости. Оказывается, китаец уже выгрузил чемоданы. Чилден рассеянно заплатил. «Да, вполне вероятно, что клиент Тагоми похож на майора Хумо. Во всяком случае, похож для меня», — подумал он. Чилден встречал немало японцев, но до сих пор не научился их толком различать, поэтому для удобства делил на разновидности. Одни, мускулистые кратышки напоминали ему борцов, другие — аптекарей, третьи — садовников. Встречались и непохожие на японцев, особенно среди молодежи. Наверное, клиент Тагоми — осанистый делец, курит филиппинские сигары. Стоя перед зданием Ниппон Таймс, Чилден вдруг обмер от неожиданной мысли. А вдруг клиент — «Иностранец. Вещи, заботливо уложенные в саквояжи, рассчитаны на вкус японца». «Не может быть», — успокоил себя Чилден. «Наверняка японец. Иначе зачем было Тагоме заказывать вербовочный плакат времен гражданской войны? Кому еще нужен такой хлам? Японцы обожают тривиальщину». Только этот законопослушный до крайности народ способен благоговеть перед документами, прокламациями и рекламой. Чилден знавал одного чудака, собиравшего вырезки из газет начала века, где расхваливались американские патентованные средства. Впрочем, все это пустяки, впереди у него безотлагательные дела». Высокие двери Ниппон Таймс постоянно впускали и выпускали хорошо одетых мужчин и женщин. Их голоса достигли ушей Чилдена и побудили его двигаться дальше. Но прежде чем направиться к подъезду, он задрал голову. Стеклянная стена уходила в небо. Ниппон Таймс Билдинг, самое высокое здание Сан-Франциско, сказочный шедевр японской архитектуры, Стояла в окружении парков с карликовыми вечно зелеными кустами, валунов и каресансуй. Причем имитация сухого сада была выполнена столь искусно, что петлявшая между обнаженными корнями и уложенными в естественном беспорядке плоскими камнями желтая змейка песка выглядела очень правдоподобно. Чилден увидел черного носильщика с пустыми руками и подозвал его. Негр подбежал, подобострастно улыбаясь. «Двадцатый этаж. Чилдон указал на саквояжи и добавил, стараясь, чтобы голос звучал как можно резче. Апартаменты Б. И побыстрее. Он решительно направился к дверям, разумеется, не оглядываясь. Спустя секунду он оказался в битком набитой кабине скоростного лифта. Почти все пассажиры были японцы. Их чисто выбритые подбородки сияли в ярком свете ламп. Тошнотворный рывок, и чилдона понесло сквозь стремительно мелькающие этажи. Он закрыл глаза и получше утвердился на ногах, молясь, чтобы подъем закончился быстрее. «Носильщик, конечно, поднимается на грузовом лифте», — мелькнуло в мозгу. «Еще бы! Кто пустит сюда Черномазова?» Он открыл глаза и окинул кабину взглядом. Белых в лифте было раз-два и обчался. Выходя на площадку двадцатого этажа, Чилден уже мысленно кланялся, готовясь к встрече с Тагоми.